Глава 2. Я вошла медленно, держа ладони раскрытыми и видимыми. Пальцы слегка согнуты в жести, лишённом какой-либо угрозы. Воздух в каменном помещении, согретый дыханием огромного зверя, и жаром небольшого очага в дальнем углу был теплым и густым, пропахшим пыльной соломой. Сладковатым молоком и терпким диким запахом, самой артанзы, смесью сушёных трав, теплого меха и медного напряжения. Она следила за мной каждым волоском своей гривы, которая топорощилась легкой рябью. Тело все еще было напряжено, как тетива. Но хвост с ядовитым, сверкающим на кончике жалом лежал спокойно, тяжёлым кольцом, обвитый вокруг ее хрупких, покрытых шрамами лап. Я опустилась на колени в двух шагах от логова, позволив теплой тяжелой шерсти платья мягко окутать меня, устроившись так, чтобы не возвышаться над ней. Солома хрустнула и прогнулась, приняв мой вес. «Умница ты моя сильная!» Заговорила я тихим, напевным, почти колыбельным голосом, каким, говорят, с испуганными детьми и гордыми, ранимыми зверями. Каких прекрасных деток ты нам подарила! Какая же ты молодец! Я не смотрела прямо на котят, сосредоточив все свое внимание, весь фокус своего существа на их матери. Медленно, будто двигаясь под водой, не делая резких движений, я протянула руку, дав ей возможность увидеть каждую миллиметровую траекторию. Артанза насторожилась, ее уши дрогнули, но через мгновение ее огромная бархатистая морда, вся в мелких, почти невидимых шрамах от старых сваток, потянулась к моим пальцам. Она втянула воздух, раздувая влажные ноздри, запоминая мой запах. Запах хозяйки, который ассоциировался с рубленой кониной в миске с тихими вечерами, когда я сидела у решетки и читала вслух, с уверенными, спокойными руками, которые чесали за ушами в том самом труднодоступном месте, где сходится чешуя. Она тихо с присвистом фыркнула, и ее горячее влажное дыхание, пахнущее сырым мясом и травами, обожгло мне кожу. Затем она толкнула мою ладонь твердым, теплым носом, требуя ласки, настаивая. Я засмеялась тихо, сдержанно, и принялась гладить ее могучую голову, скребя подушечками пальцев у основании коротких изогнутых рогов, похожих на полированный черный камень, и за ушами в густой шелковистой шерсти. Она зажмурила свои янтарные глаза и по ее телу, от холки до кончика хвоста пробежала долгая, довольная дрожь, будто сбрасывая последние капли напряжения. Ее низкое вибрационное рычание сменилось глубоким, грудным мурлыканьем, от которого дрожала солома под нами, и отзывалась в моих собственных костях. Вот он, тот хрупкий мостик. Момент полного, безоговорочного доверия. Только тогда, с разрешения данного этим урчанием, я позволила себе скользнуть взглядом на них. Трое. Крошечные. Каждый не больше взрослого лесного кота. Их шкурка была не сияющей золотистой, как у матери, а покрытым мягким, пушистым пушком песочного, почти кремового цвета, с едва проступающими, словно нанесенными акварелью, дымчатыми полосками вдоль спинок. Крылышки, влажные и смятые, тонкие перепонки, на которых просвечивались синеватыми жилками, прижимались к спинкам, словно сложенные, нерасправленные парашюты. Хвостики с крошечными, еще мягкими и безвредными жалами, беспомощно подергивались, пытаясь найти равновесие. Один самый крупный и крепкий тыкался тупой мордочкой в теплый бок матери, настойчивый исчез сосок, толкая братья в сторону. Другой, с более четкими темными пятнами на боках, спал свернувшись с тугой пружиной. Его крошечные бока равномерно вздымались. Третий, самый маленький и светлый, почти белесый сидел чуть в стороне, неуклюже опираясь на растопыренные передние лапки с ясно-видимыми полупрозрачными коготочками и смотрел в мою сторону распахнутыми, огромными глазами цвета незрелого светлого мёда, в которых плавала синева младенческой слепоты и глубокая бездонная сосредоточенность. Сердце моё сжалось от внезапной, почти болезненной нежности и горячей тихой гордости, Гордости за артанзу за ее выдержку и это щедрое доверие. Гордости за этих маленьких беспомощных чудищ, в хрупких грудках которых уже билась дикая, древняя, неукротимая жизнь самого Горнартара. «Можно?» — прошептала я, больше спрашивая у Монтикора, чем у себя, обращаясь к ней на том языке интонации, который она понимала. Артанза, не переставая мурлыкать, слегка толкнула мою руку мокрым носом в сторону котят. Это было ясное, недвусмысленное разрешение. Я задержала дыхание, ощущая, как собственное сердце стучит в висках, и медленно, бесконечно, медленно приблизила кончики пальцев к светлому, любопытному котенку. Он отпрянул, зашипев но звук вышел скорее пищащим, похожим на шипение кипящего чайника. Его крошечные ножи, острые коготки, выпустились, цепляясь за солому с сухим шелестом. Я не отдернула руку, а просто замерла. Продолжая тихо говорить, напевать что-то бессловесное, успокаивающее. «Ничего, ничего, малыш. Я своя. Я твоя ты же чувствуешь? Запах моей руки, теперь пропитанный запахом его матери, смешался с голосом. Он насторожил маленький розовый носик с черными точками ноздрей, принюхался, и его усы-вибрисы дрогнули. Потом, движимое врожденным, неодолимым любопытством, пересилившим врожденный же страх, он сделал неуверенный шаткий шажок вперед. Пошатнулся и ткнулся холодным влажным носом в мой указательный палец. Прохладно и невероятно мягко. Я пошевелила пальцем, легонько, едва касаясь, провела им по его мордочке от переносицы к колбу, ощущая под пальцами плюшевую текстуру пуха. Он замер, и его крошечное теплое тельце дрогнуло. А потом из глубины этой дрожи родилось и вырвалось наружи тихое, жужжащее, словно отработающего крошечного механизма, мурчание, едва слышное поверх мощного гудения матери. Это была победа. Маленькая и хрупкая, как первый лепесток, проклюнувшийся после зимы. Я ощутила, как по моей спине пробежали мурашки восторга и невероятного облегчения. Осторожно двигаясь с преувеличенной плавностью, поддерживая всей ладонью, я приподняла его. Он был удивительно легким, как пушинка, но живым, пульсирующим теплым комочком жизни. Его крылышки, похожие на влажные листья, шевельнулись, цепляясь мягкими коготками за плотную шерсть моего платья. Я прижала его осторожно к груди, чувствуя, как его морчание становится глубже, громче, доверчивее, отзываясь в моих ребрах. Артанза наблюдала за этим одним прищуренным глазом, и в ее огромном взгляде, казалось, читалось спокойное, почти ленивое одобрение. Она вылизывала другого, пятнистого котенка, широким шершавым языком, переворачивая его, не обращая больше на меня особого внимания, как на ставшую частью пейзажа. Я погладила светлого малыша за ушком, где только намечался будущий острый кончик хряща, и посадила его обратно к теплому, пахнущему молоком материнскому соску. Он сразу же присосался, оттолкнув брата, и забыл обо всем на свете уткнувшись в источник жизни. Так с бесконечным, медитативным терпением и лаской, растягивая время, я познакомилась с каждым из них, дав им обнюхать мои руки, запомнить биение моего пульса под кожей, ощутить мое прикосновение как нечто безопасное, постоянное и доброе. Я называла их про себя, отмечая особенности, Запечатлевая в памяти. Настойчивый буян. Тихоне соня и светлоглазый любопытный. В их крошечных, быстро бьющихся сердцах, рядом с древним инстинктом хищника, затаившимся в каждом мускуле, теперь закреплялась иная, новая истина. Этот двуногий без когтей и крыльев свой. Его запах — это запах тепла, безопасности, сытости и той самой любви, что когда-то вдохнула жизнь в безмолвный мир. Когда я, наконец, поднялась, чтобы уйти, мышцы ног заныли от долгого неподвижного сидения на жесткой соломе. Затекли, подавая колющие сигналы. На темной шерсти платья, на рукавах и коленях остались светлые волокна пуха и прилипшие травинки. А от него исходил едва уловимый сладкий, теплый молочный запах, смешанный с терпким духом зверя. Артанза, уже наполовину задремавшая, лениво махнула на прощание кончиком хвоста, даже не открыв глаз. А я уходила, притворив за собой тяжелую дверь с чувством тихой, светлой, почти детской радости переполнявший грудь и согревавший изнутри лучше любого камина. В этом замке, под глухой, непрекращающейся вой метели, мы только что скрепили новый союз, не скрепленный печатями, но запечатленный в запахе и доверчивом касании. И мне невероятно радостно было осознавать, что я не сторонний наблюдатель, а часть этой живой дышащей, Дивной и иногда пугающей истории. Возвращение в свои покои после зверинца всегда было тонким, почти ритуальным переходом между мирами из царства инстинкта и первозданной простоты в царство человеческого уюта и сложной, накопленной годами культуры. Лира, уже успокоившаяся и деловитая, помогла мне снять платье, пропахшее соломой, молоком и диким медом тяжелая ткань мягко соскользнула с плеч на узорный половик, унося с собой невидимые, но ощутимые следы только что пережитого живого чуда. Мы совершили привычный, успокаивающий ритуал очищения. Теплое, пропитанное травами моющее полотно, снимающее из кожи не просто грязь, а впечатление. Просторная до пят ночная рубашка, из мягчайшей воздушной шерсти, обволакивающее тело как облако. Долгое, размеренное расчесывание волос, когда костяной гребень мерно скользнит по прядям, распутывая не только их, но и мысли. Я села на низкий табурет перед большим овальным зеркалом в старой, почерневшей от времени резной раме из ореха. Лира, поправив высокую свечу на туалетном столике, чтобы свет падал ровно, молча вышла, тихо щелкнув за щелкой и оставив меня наедине смерцающим отражением и потрескиванием огня. Из глубины зазеркалья, слегка колеблемого пламенем свечи, на меня смотрела женщина, которой теперь не было и не могло быть на земле. Ариадна Шартанская худая, даже изящная, но не хрупкая. В линиях ее тела чувствовалась скрытая упругость, привычка к движению и долгому сидению за книгами. Прямые темно-каштановые волосы, отливающие в свете медью с первой робкой, но уже заметной проседью у висков, словно припорошены инием, падали тяжелой волной на плечи. Лицо не гладкое девичье, но и не испещренное морщинами. Это было лицо с историей, написанной не годами, а переживаниями. Легкие лучистые морщинки у внешних уголков глаз, появившиеся не столько от возраста, сколько от привычки щуриться, разглядывая выцветшие строки древних манускриптов при тусклом свете. Губы, часто поджатые в сосредоточенности или легком скепсисе, сейчас были расслаблены. Уголки их приподняты в тени усталой улыбки. И глаза. Все те же синие, как зимнее небо перед снегопадом. Как однажды сказал старый поэт, тщетно пытавшийся мне польстить. Но теперь в них жила глубина. Тихая, водоворотная глубина, которой не было у той, 20-летней земной девчонки, растерянной и опустошенной, оставшейся одной в пустой звонкой квартире с пыльными родительскими фотографиями на комоде. 42. Здесь в этом мире с его суровыми нравами и короткими жизнями это почти старость. Старая дева, хозяйка глухого замка на отшибе империи, Чудачка, что возится с опасными тварями и читает забытые книги, вместо того, чтобы вести тонкие интриги при дворе и рожать наследников какого-нибудь седому графу. Иногда этот ярлык, этот шепот за спиной, жок изнутри, как лимо, чаще давал странную, горьковатую но бесценную свободу. У меня не было обязательств перед угасшим родом или несуществующим мужем. Мои обязательства, тихие и добровольные, были перед вот этим. Холодными камнями замка, его немногочисленными, преданными обитателями, своенравными животными в зверинце, редкими хрупкими фолиантами хранилище, которое было моим истинным убежищем. Я провела тыльной стороной ладони по щеке. Кожа была прохладной, гладкой на ощупь. Внизу под толстыми стенами бушевала и выла метель, засыпая следы. А здесь, в высокой спальне с темными дубовыми балками, на потолке царила плотная уютная тишина, нарушаемая лишь тихим потрескиванием поленья в камине да редкими поскрипываниями старого дерева. Я была одна. Как и тогда. В той прошлой почти призрачной жизни. Но какая разница в качестве, в самой сути этого одиночества? Там это была леденящая пустота утраты. Звонкая, давящая тишина вымершей квартиры, где каждый звук отдавался эхом. Здесь это была насыщенная, дышащая, живая тишина ответственности и глубокого покоя. Я не просто существовала, убивая дни, я хранила, я приручала. Я вдыхала жизнь, как та богиня из книги, пусть не в целый мир, а в свой маленький, отвоеванный у хаоса мирок. Мне было сорок два. Я была Ариадна Шартанская. И сегодня я всего лишь движением руки и тихим словом подарила трем крошечным, ядовитым хищникам Шанс увидеть в человеке не врага, не добычу, а друга. Это было не меньшее чудо, чем любое межмировое путешествие сквозь мерцающие порталы. Погасив свечу длинным медным колпачком, я подошла к большому свинцому рамочному окну, черным, как смоль стекле, отражавшим только размытую фигуру, в светлой рубашке и от цветы тлеющих углей в камине не было видно бешеной пляски снега. Лишь угадывалось ее слепое, нистовое движение по едва заметным косым линиям. Я положила лоб на холодное, почти ледяное стекло, позволив холоду проникнуть в кожу и прояснить мысли. «Спите, малыши!» Мысленно, но силой прошептала я в ночь, будто мое намерение могло просочиться сквозь камни. Растите сильными и добрыми к своим. Этот мир со всей его жестокостью и красотой теперь и ваш. И отправилась в широкую глубинную постель, где груда нагретых кирпичами одеял и перину, уже ждали, чтобы обнять, утонуть в них, согреть мою вечно холодную без этого кожу. Одиночество было. Но оно больше не было пустым. Оно было наполнено до самых краев шелестом переворачиваемых страниц, запахом старого камня и воска, доверчивым мурчанием мантикоры, заснеженным дыханием спящего за стенами леса и тихим, едва различимым биением трех новых, крошечных сердец где-то внизу.